входя, например, в свою, пусть и однокомнатную, но зато новую квартиру. В самом начале свадебного пиршества, глядя на богатый стол, она тоже произнесла эту фразу. Находившийся неподалеку капитан Харитонов тут же поинтересовался у невесты, в каком чине находится ее богатый родственник, служащий на таможне. Чин родственника на самом деле был небольшой, вернее, самый низший. К тому же служил он не на российской таможне, и вообще он был француз и жил больше века назад, что тоже говорило не в его пользу. Наверное, Ольга Владимировна была права, и Аня поспешила продать картину «Анри Руссо» известного в мире искусства под кличкой «Таможенник». Но Аня слишком торопилась забыть историю с наследством своего свекра, с убийством и покушением на ее жизнь. Ей хотелось поскорее начать новую жизнь, отречься от старого мира, отряхнуть праха и так далее. Картина Анри Руссо, оставленные ей в наследство свекром-художником, тоже принадлежала к старому миру, и от нее Аня тоже поспешила избавиться, как от неприятного воспоминания тяжелого груза прошлого. До сих пор ей казалось невероятным, как это за такую примитивную, хотя и яркую картинку Можно было выручить такую сумму денег, что хватило и на квартиру, и на свадьбу, и на свадебное путешествие в Японию. Пальмы, цитрусы, суземная девушка, черная пантера. Она сама когда-то неплохо рисовала. К тому же много раз видела, как это делал ее первый муж, и на Олины упреки отвечала. Я потом сама нарисую такую же картину, даже еще ярче. У девушки с острова Пасхи украли любовника тигры. Ольга Владимировна чувствовала себя виноватой, что тогда вовремя не вмешалась и позволила Ане так бездарно продешевить таможенникам. Поэтому, услышав о том что Корниловы хотят купить недорогую иномарку, она предложила им свой почти новенький Volkswagen Golf.